Глава третья. Лана. Он стоит каменным изваянием по другую сторону моего рабочего стола и буравит тяжёлым взглядом цвета кофейных зёрен. Взглядом, который его маленькая копия Алексея смотрит на меня каждый пожий день. Она ведь и вправду переняла от отца очень и очень много: глаза, улыбка, цвет волос, которые забавно вьются, а это уже в ней, а и вроде не виделись они ни разу. Не знакомы, но некоторые жесты, мимика, все рысиво его маленький рысёнок, о котором он не знает, не узнает. О чём ты хочешь поговорить? С трудом нахожу в себе силы говорить ровно и не отводить взгляда глаза в глаза. Он как всегда идеален. Модная щетина, которую когда мы были вместе, рысьев не носил. Причёска, джинсы и светлый песочный джемпер, который экстремально обтягивает внушительную мужскую фигуру. От него так и веет силой и тестостероном. Чёрт-то, альфа-самец. В отпуск собралась кивает Лёша и переводит взгляд на экран моего ноутбука, где как раз прогрузился сайт одной из турфим. "Думаю". Со Славой снова взгляд с хидрым прищуром устремлён на меня, с дочерью. На этом мы оба замолкаем. Воздух в кабинете буквально искрит. До того, на колено между нами молчание, как бы не случилось у техники перенапряжение, потому что один из нас уже точно готов рвануть от того, как натянуты нервы. Давно вы с моим братом вместе? Спрашивает мужчина со сквозящей в его словах претензией. Полгода, но это не твоего ума дело, рысьев. Набираясь храбрости и пряча вспотевшие ладошки в карман широких брюк. Время идёт, я меняюсь, но всё равно чувствую себя рядом с ним маленькой, глупенькой, неопытной девчонкой до сих пор. Хоть и разница у нас всего в жалких 6 лет, что по меркам современного общества и не разница вовсе. Я думаю, нам надо кое-что прояснить. Почему ты тогда ушла? Снова перебивает Лёша, вгоняя своим вопросом то ли в ступор, то ли в молчаливую ярость. Ты серьёзно у меня сейчас это спросил? Выгибаю бровь и чувствую, как учащённее начинает биться сердце. Заходим на опасную тропу, которую лучше обходить стороной. Я приехал домой, и всего, чего удостоился, была записка. Не в пример спокойнее меня выглядит рысьев. И ужин, остывший. Ни тебя, ни вещей. Что тогда произошло? Сжимает и разжимает свои внушительные кулачищи бывший. Зачем ты сейчас это хочешь знать? Потому что мне интересно, чем я заслужил такое отношение. Может быть, тем, что я как дура ждала тебя, пока ты таскался с бабами по клубам? Или тем, что уехала из-за того самого клуба-отель? Нет? Не думала об этом. Выходит зло и с надрывом. Для мужиков изменять это нормально. Все изменяют, говорит он так, словно сообщает прописную истину. Только вот ничего подобного не нормально. Слава не такой. И ты прекрасно знал, что чуть ли не единственная вещь, которую я никогда не прощу измена. И всё равно пошёл на это. Если я тебе скажу, что уже тысячу раз пожалел об этом. Делает шаг, огибая стол Лёша. Поверишь? Замирает в метре от меня, заставляя смотреть на него снизу вверх. А если я скажу, что не изменял? Вот он, любимчик девчонок, суперзвезда с многомиллионными контрактами, улыбающийся с таблоидов. Другая бы точно не упустила такой шанс привязать к себе мужчину ребёнком. Но моя обида слишком прочно и пустила корни в сердце. Слишком больно мне было тогда, и ни за какие небеса в алмазах я не наступлю на эти грабли второй раз. Хватит мне игры с ним в любовь, случившейся однажды. Наигралась. Наелась на всю жизнь вперёд так, что теперь не открыться, не довериться не могу ни одному мужчине. Почему ты молчишь? Понижает голос до рычащего шёпота рысив. Лана Зовёт по имени так проникновенно, всколыхнув что-то давно забытое и потерянное глубоко внутри, и делает ещё шаг, сокращая расстояние между нами до опасного минимума, отсекая меня к стене. Я буквально впечатываюсь в неё в попытках оставить между нами хоть какой-то зазор. «Потому что я была не нужна тебе тогда», — с трудом продираю слова. Его тёмные глаза опускаются на мои губы, и каждый следующий вдох даётся мне с огромным трудом, потому что я чувствую его. Кажется, ощущаю каждой клеточкой его желание, воспыштение и огонь, что бушует внутри этого огромного, но не умеющего любить сердца. Вижу, как дрогнул Кадык, когда Рыся с трудом сглатывает и делает последний разделяющий нас шаг, запуская руку в мои длинные теперь волосы и наклоняется с явным намерением поцеловать. Но я вскидываю руки и останавливаю его, упираясь ладонями ему в грудь и мягко, но настойчиво отодвигаю от себя. И я не нужна тебе сейчас, договариваю то, что собиралась. Нахожу в себя силы и на ватных ногах отхожу, снова устанавливая между нами спасительную преграду в виде стола. Зачем ты пришёл сюда, Рысев? Он с минуту молчит, и когда мне уже кажется, что ответа не будет, говорит: Ты собираешься замуж за моего брата, а это значит, что мы будем видеться. И я очень надеюсь, что ты будешь мужчиной и не станешь чинить мне препятствия. Ты любишь его, сжимает челюсти Рысев. Он любит меня, меня и мою дочь. Ты не ответила на мой вопрос. Упирает руки в бока мужчина и смотрит волком из-под лобья. А ты его любишь? Мне достаточно его чувств. Обрываю довольно резко всякие попытки продолжать и дальше этот бессмысленный разговор. Привет. Ерошит пятернёй волосы Лёша в таком знакомом и привычном жесте. Не ты ли мне говорила, что семьи без любви быть не может? А ты мне доступно объяснил, что любовь — это всё глупые сказочки для маленьких девочек. Теперь у меня есть слава. У нас скоро свадьба рысиев. Моя дочь его приняла. Будет лучше, если мы и дальше будем делать вид, что друг друга не знаем. Мы паливаю как на духу. Я немного погодя, говорю уже спокойней, с силой сжимая ладони в кулаки, так что ногти больно впились в кожу. Я прошу тебя не мешать мне строить мою личную жизнь, Лёша. Его имя выходит глухо и едва слышно, скорее как выдох, чем слово. Рася в долгое мгновение задумчиво смотрит на меня, блуждая взглядом по моему лицу, что я не выдерживаю и прячу глаза, складывая руки на груди, устремляя взгляд в сторону стен, окон, хоть куда, только бы отвлечься от этой давящей тишины, установившейся в кабинете. Не мешать, говоришь. Слышу в конце концов настолько близко, что аж подпрыгиваю от неожиданности. Ты же хороший брат, подумай, если не обо мне, то о славе. Проблема в том, говорит Лёша и подцепив длинными пальцами за подбородок заставляет задрать голову и посмотреть на него, что все эти 5 лет я только и делал, что думал о тебе, Илана. Пробегает по нижней губе подушечкой большого пальца, и я вздрагиваю от неожиданно уколовших изнутри ощущений. А теперь, когда я знаю, где ты, ничего не могла обещать. Ставит точку в нашем разговоре рысив И прежде чем я успеваю опомниться, уходит, оставляя за собой полный хаос, что снаружи, что внутри меня.